Силоба 4. Бои местного значения Все оставшиеся малые корабли начальство направило на защиту транспорта. Два десятка истребителей и во больше штурмовиков, еще способных воевать, закрыли судно сверху вращающейся полусферой. Их беспрестанно атаковали легкие и пронырливые корабли противника, превышающие численностью раз в 30 и неистово рвущиеся уничтожить, медленно снижающиеся к поверхности огромный и неуклюжий в атмосфере транспорт. Сильно подозреваю, что без моей помощи импровизированный лифт мог опуститься на поверхность в весьма неприглядном виде. Число защитников катастрофически уменьшалось, а громоздкое судно снизилось едва ли на четверть всего пути. Не дожидаясь, когда драки пробьют оборону, и Я запросил передать командование оставшимися защитниками мне, и центр безоговорочно выполнил требование. Радовало, что Эйна смогла договориться на эту тему с командором станции. Видно, авторитет женщины оказался достаточно высок для такого необычного решения. Искин сразу взял контроль над подчиненными машинами. Наши потери мгновенно уменьшились, а вражеские стали стремительно расти. Сказывалось централизованное управление, а заглушить сигнал, исходящий из боевых порядков группы, противник не смог. Соревнование с эскином древних разрозненным пилотом нападавших обошлось непозволительно дорого. Целые грозди спасательных капсул медленно поползли к большим судам. Командир чужого флота оказался достаточно опытным стратегом, чтобы вычислить виновника очередного разгрома волны своих малых кораблей. На меня нацелились сразу два небольших быстрых судна уровня, соответствующего здешним фрегатам. Встреча с моими корабельными торпедами, судя по всему, им очень не понравилась. А жаль, я старался. Первый получил заряд в нос, второй – в корму. Противник совсем не ожидал, что его для начала угостят одновременными выстрелами из энергопушек два десятка штурмовиков неприятеля, а потом в образовавшуюся дыру в защите проскользнут более существенные подарочки. Испытывать судьбу капитаны подбитых посудин не решились и с трудом увели поврежденные корабли с орбиты. Эта небольшая заминка позволила транспорту надежно прикрыться атмосферой. Дальнейшая атака подтянувшимися поближе большими кораблями вела к неоправданным потерям. Пушки, смонтированные на опускающемся на планету судне, имели у поверхности значительные преимущества по мощности и точности выстрела. Пилоты Эйны уже разделались с нападавшим у земли противником, поэтому приземление космической громады среди наземных объектов базы, хотя и прошло весьма сложно, зато без помех. Нижние отсеки корабля основательно помялись при аварийной посадке. Даже один из заглушенных двигателей оторвался и остался где-то далеко позади в огромном рве, вырытом в грунте, массивным корпусом судна. Главное, корабль не стал кувыркаться. Полностью неповрежденной сохранилась верхняя часть корпуса, утыканная мощными орудиями. Орбиту элеонцы потеряли, но теперь дракам не удастся безнаказанно расстреливать штурмовики защитников над базой. На таком коротком расстоянии залп с пушек бывшего грузовоза может оказаться смертельным для весьма крупного судна. не говоря уж о малых кораблях. Эйна с большим трудом вызволила меня из толпы пилотов, когда я оказался в подземном укрытии для штурмовиков и выбрался из кабины. Элеонцы окружили меня, и каждый норовил на радостях похлопать по плечу человека, спасшего недавно множество жизней. Даже спрашивать не буду, как ты ухитрился управлять такой кучей машин, все равно ничего не скажешь. — проворчала командор, кивком предлагая располагаться на свободном кресле в ее комнате. — Объяснять обычному человеку псионские фокусы — еще та морока, — усмехнулся я, устраиваясь на предложенном месте. — Есть пожелание начальства временно перевести тебя в пилоты. Слишком большое преимущество дает твое управление в групповом бое. С ожиданием посмотрела на меня женщина. Судя по всему, мое выступление произвело благоприятное впечатление на командора станции. «Понимаю, техников для ремонта машин теперь достаточно», – задумчиво кивнул я. Воевать не хотелось, но предлога отказаться тоже не было. Использование в бою из кинодревних давало людям неоспоримые преимущества. Пока есть машины, способные летать стоило давать отпор нападавшим. Элеонцы и жуки буквально вгрызлись в планету, уйдя глубоко под землю, но при этом они лишились поддержки из космоса. Выкурить их отсюда дракам будет сложно, но это лишь вопросы времени. Ресурсы подземного убежища не безграничны, а драки будут непрерывным потоком прибывать сюда. Можно, конечно, погеройствовать и напоследок утянуть с собой полчища врагов, но тупо воевать на истребление – не самый лучший выбор. При таком раскладе, как ни крути, выходило, что статус боевого пилота с большой долей вероятности может предоставить мне шанс каким-то образом решить эту проблему. Пришлось соглашаться. но при этом поставить условия. «Хорошо, беру на себя управление прикрытием базы с космоса, но мне тогда нужно полное командование над пилотами. Есть несколько задумок по поводу осложнения жизни неприятелю». «Считай, согласие получено. Твои действия одобрило все руководство», – вздохнула с облегчением командор. Она пока не понимала, что на уме у бывшего пирата, но даже уже проявленные его способности впечатляли. Закончив разговор с начальством, я отправился в ремонтный док. Стоило добавить проблем врагам. Количество машин у нас значительно уменьшилось, а установка продолжала создавать амулеты огненных щитов. нужно приготовить хороший сюрприз дракам обрадованным уничтожением орбитальной станции центр управления судейского крейсера драков тордихок главный арбитр звездного тотализатора дальнего сектора с интересом смотрел на выстроившихся перед его креслом адмиралов пяти кланов. Большинство посетителей неуверенно топтались на месте, уткнув растерянные взгляды в пол. Продуманный заранее план компании потерпел крах. Лишь один из гостей с превосходством поглядывал на соседей. Флот пятого клана лишь недавно вошел в систему. С появлением в доступном пространстве союзников-тараканов игра обрела новую грань и остроту. Палата судей в то время как раз собиралась предпринимать какие-то действия в связи с уходом противника в глухую оборону, чтобы подогреть интерес участников. Потери при штурме защищенных систем превышали допустимые лимиты расхода и могли охладить их пыл. Появление неожиданного, но сильного противника позволило наполнить финансовые потоки. Ставки стремительно возросли. Приход небольших, но хорошо вооруженных эскадр людей, отбивших часть периферийных миров, позволил восстановить престиж соревнований. В Палате даже не понадобились дополнительные меры стимулирования игроков. Опасные развлечения были придуманы основателями палаты. Любая цивилизация в большей части своего развития проходит стадии междоусобных войн. Рано или поздно они заканчиваются, но только не у драков. Самой природой в них заложена потребность истреблять жизнь, вернее жизненную силу. Достигнув стадии освоения космоса, Драги надеялись решить эту проблему за счет поглощения жизненной энергии представителей других галактических рас. Однако это лишь усилило их природную жестокость и нетерпимость. Обострилась клановая вражда и соперничество. Пожирать более слабых, присваивая их охотничьи угодья в галактическом пространстве, считалось самым достойным. Тогда и пришла идея отвлечь наиболее агрессивных и неуправляемых соплеменников контролируемыми сражениями и выдавить их за пределы цивилизованного пространства. Клановая система была хороша на этапе выживания общества в новых условиях. Когда кланов образовалось слишком много и началась грызня за лучшие территории, Драки чуть не проиграли тараканам, появившимся на окраине освоенных систем. Точнее, сами драки вышли на границы обитаемого пространства чужой империи. Небольшие разрозненные эскадры драков не могли противостоять огромным флотам инсектоидов. Некоторое время главы кланов пытались договориться между собой об объединении, Ничего не вышло, каждый хотел иметь привилегии. Хорошо, хоть необычные соседи не страдали амбициозными идеями захвата галактики и без провокации за обжитую границу не совались. Но дракам на месте не сиделось. Пришлось создавать объединение независимых судей, выдвигая туда самых выдающихся членов общества из различных кланов. С тех пор прошло много времени. Драки приспособились к существованию в этой вселенной, но не всем. Часть наиболее сильных и агрессивных особей никак не уживалась в стабильном обществе. В то же время остальным соплеменникам совсем не нравилось быть съеденным соседом просто из-за того, что ты слабее. Тогда взамен междоусобных войн палатой была придумана игра и образованы игровые кланы. Любая победа вознаграждалась. За счет приза победитель мог усилить свой клан, набрав новых игроков и купив корабли и оборудование, или уйти на покой с хорошими деньгами, распустив клан. Таким образом, самые одиозные соплеменники, устав от постоянной буйни, вполне могли стать добропорядочными гражданами, подчиняющимися своду законов. Терять с таким трудом и кровью полученные деньги и привилегии уже никто не хотел. Кроме захвата новых территорий, игровые кланы получали выигрышные ставки тотализатора. На нем крутились деньги всех остальных базовых систем. Эти средства многократно превышали стоимость периферийных неосвоенных систем, за которые и шла основная драка. Наибольшие выигрыши получали те кланы, что вели схватки не между собой, а за жителями внешних и спорных систем. Только наиболее сильные кланы ввязывались в войну с тараканами и их союзниками. К сожалению, ученые так и не смогли разобраться с особенностями противников. У людей обнаружилась некоторая система звуковой коммуникации, но из-за ее примитивности создать нормальный словарь-переводчик не удалось. С ментальной системой тараканов в свое время возникли такие же проблемы. но, напротив, из-за ее сложности. Деятели науки даже не понимали, как новые союзники тараканов, обладая такой слабой системой общения, смогли создать звездные корабли с отличными характеристиками, зачастую превышающие аналоги драков. Поскольку сильных противников оказалось не так много, ученые выдвинули предположение, что это представители другой игровой системы, а суда и оборудование им предоставляет кто-то третий. В отличие от тараканов, с людьми удалось наладить хотя бы негласное общение. Видно, эта цивилизация за свою историю прошла не одну войну. По крайней мере, сбитых пилотов, способных добраться до своих, Никто специально не уничтожал. Тордехок понимал смущение адмиралов. Несмотря на значительные потери в личном составе, промежуточный выигрыш оказался ничтожно мал. Противник все же этап проиграл, но оказал невиданное сопротивление, опрокинув все предварительные расчеты. Наличных сил союзных кланов должно было хватить чтобы закончить кампанию в кратчайшее время. Теперь же даже непонятно, насколько затянется штурм наземного анклава противника. Арбитр догадывался, что соперник показал не все свои козыри, но и то, что стало известно, заставляло задуматься. Во флоте кланов не было малых кораблей, способных бороться со средними по мощности судами, а у людей такие машины появились. В некотором выигрыше оказались те соплеменники, кто из-за вредности или для интереса сделал ставку именно на людей. Первый этап вы почти провалили. В очередной раз обвел взглядом посетителей хозяин помещения. Хотя призовой фонд сильно увеличился, вам едва удастся окупить материальные потери эскадр за счет промежуточных итогов. Соперник играет не по правилам, недовольно сообщил один из адмиралов, отрывав взгляд от пола. «Где вы видели правила на войне?» – съехидничал арбитр. «Вам и платят хорошие деньги за опасность». «У противника появилась новая техника», – пробурчал командир эскадры другого союзного клана. «Вы думали задавить соперника массой и облегчить себе задачу. Так за это призы не дают», – продолжал насмехаться над неудачниками арбитр. «Разведка была проведена плохо», – вступил в разговор пятый адмирал, не успевший к моменту нападения. «Кажется, ставки на тотализаторе здорово поднялись. Быстрый захват спорного мира окупит понесенные затраты». «Машины противника по внешнему виду почти не отличаются от прежних», – упрямо не хотел уступать в споре первый адмирал. «Насколько нам известно, транспорт с новой техникой все же добрался до орбитальной базы. Гарантировать, что там не было новых машин, вы не можете». Упер на смешный взгляд на оппонента пятый адмирал. «Тем более один пилот-самоубийца, вырвавшись вперед, задал вам жару во время прорыва». «Ничего особенного в этом нет», – вступил в разговор еще один адмирал. Кроме усиленной защиты, новые машины больше ничего не показали. Есть подозрение, что выигрыша в действиях обеспечила королева жуков. Слишком слаженно действовали боевые группы противника». «Вы в этом уверены?» – задумчиво посмотрел арбитр на нового выступившего. Тот сразу пояснил. Постановщик помех прекрасно подавляет сигнал таракана-интегратора, но против королевы Роя он бессилен, и во время прорыва и в недавнем бою за станцию противник действовал слишком слажено под единым управлением. Кроме машин с усиленной защитой, транспорт наверняка имел на борту королеву. «О, если ваше заявление подтвердится расчетами кристалла мозга, ставки в игре взлетят вверх ракетой», – задумался арбитр. С момента последнего захвата жилых миров тараканов прошло очень много времени. Противник под управлением королевы оказывал невероятное сопротивление. Кое-кто в то время нажил огромное состояние. К сожалению, королеву добыть не удалось, но когда-нибудь удача должна улыбнуться. Если глава Роя оказалась на транспорте и попала на планету, то появлялись вполне неплохие шансы захватить ее. А уж насколько вырастут ставки и прогнозировать страшно. у противника здесь нет хорошей обороны ресурсы единственной наземной базы весьма ограничены подкрепление со стороны не прорвется к планете флот не допустит предположение адмирала стоило оценить арбитр дал задание кристалла мозгу на анализ ситуации ответ не заставил себя ждать С вероятностью в 70% электроника подтвердила слова адмирала. Неоспоримое преимущество в схватках противник мог получить при наличии централизованного управления, а обеспечить это могла лишь королева. Это обстоятельство серьезно меняло расклад игры. Приз за захват королевы или даже просто за игру против нее – возрастал многократно. Адмиралы игровых кланов терпеливо ждали окончания процесса задумчивости арбитра. В его силах было как повысить ставки за победу, так и понизить их. Четыре эскадры понесли ощутимые потери в малых машинах, да и остальные корабли флота основательно потрепала битва за орбитальную станцию противника. Рост призового фонда дракам не помешал бы. «Игра будет продолжена на следующем уровне», наконец вынес решение арбитр. Адмиралы стали радостно переглядываться. Очень редко заурядная операция позволяет игрокам подняться сразу на ступень. Теперь многие соседние кланы будут с завистью поглядывать на счастливчиков. По правилам уже никто не может присоединиться к победителям, и весь приз достанется им. Впрочем, это не мешает переманивать небольшие отдельные отряды от соседей для усиления собственных потрепанных эскадр. В победе драки не сомневались. У противника флота вблизи не было. Господство в пространстве они себе обеспечили, уничтожив станцию. даже если когда то прибудет подмога при выходе из прыжка ей придется несладко в системе забитой эскадрами союзных кораблей тордихок с затаенным превосходством поглядывал на радостных адмиралов он предполагал что люди неспроста притащили на планету союзную королеву Столкновение в борьбе за этот пограничный мир будет непростым. В этот раз арбитр не прогадал в выборе игрового района. Существовала хорошая перспектива перехода игры еще на один уровень. А ведь судья в любом случае получит за услуги часть выигрыша, и тот обещал быть весьма немаленьким из-за возникших особенностей. При этом ни один член палаты не упрекнет соратников специальной накрутки уровня. Бой за планету обещал быть весьма интересным и зрелищным. Стоило заранее побеспокоиться о рекламе в информационном агентстве. Привлечение дополнительных средств в копилку тотализатора совсем не помешает. Отпустив адмиралов игровых кланов, Торди Хок поснул автоматический модуль срочного курьера своим хорошим знакомым из рекламной сферы. Доход от трансляции событий осложнившейся игры мог побить все рекорды. Потери игроков на первом этапе оказались весьма впечатляющими и обещали возрасти в дальнейшем. Обыватели жилых систем очень любили следить за глобальной резнёй, особенно если это впрямую их не касалось. Довольный арбитр отправился в медицинский центр. Подчинённые не гнушались мелкими подношениями и старались предоставить самые лакомые кусочки, поскольку спасти всех пилотов и десантников после серьёзных ранений не было возможности. Судья позволял себе иногда питаться силой напрямую, а не пользоваться специальным накопителем. Все же вкус живой энергии отличался от искусственной в лучшую сторону. Статус должности разрешал такие вольности. Судьи нередко проводили много времени на периферии развитой цивилизации, и некоторая компенсация им дозволялась. Хотя потом трудно заново переключиться на искусственное питание. Мы с Искином пересчитали зоны расположения амулетов на корпусе. Наличие большого количества щитов позволяло прикрыть штурмовик в несколько слоев. Два десятка машин удалось подготовить к следующему дню. Предполагалась атака на базу мощных кораблей с орбиты, поскольку защитной станции теперь не было. Об увеличенном вооружении транспорта противник пока не подозревает. По предыдущим действиям можно предположить использование судна только в качестве планетарного лифта для обеспечения отступления персонала станции. Не стоит пока в этом разубеждать неприятеля. наземные орудия нам пригодятся в следующий раз. Днем я предполагал немного попугать врага и охладить его пыл несколько иным способом. В этот раз штурмовики дадут бой эскадрам противника, правда без участия людей. Предельные режимы полета машин под управлением эскина выдержат лишь пилоты-инсекты, Иначе модифицированные суда не прорвут защиту эскадр, даже имея тройную защиту. Шикана внесла свой вклад в защиту специальных машин. Используя полученные в храме знания, она изготовила несложные амулеты для формирования самонаводящихся огненных шаров. Энергия бралась от двигателя, сам шарик... не предназначался для нанесения вреда противнику, для этого ему просто недостаточно мощности. А вот схлопнуть плазменную сферу накопителя вокруг ядра ракеты Драков ему вполне по силам. Взрыв чужой ракеты на некотором расстоянии от корпуса корабля не нанесет ему существенного вреда. Управлять жуками с помощью своего искина в этот раз тоже будет шиканно. У нее это получится намного лучше. Все-таки с детства владеет ментальными способностями. А нам понадобятся все имеющиеся преимущества, чтобы произвести нужный эффект на противника. Утро обещало преподнести хороший сюрприз обрадованному первой победой противнику. Как и предполагал Искин, сначала неприятель решил для ослабления защиты наземной базы использовать превосходство за счет захвата орбиты. Для этого более 10 мощных кораблей расположились на прежнем месте орбитальной станции с целью обстрела поверхности планеты. Расчет строился на то, что большинство наземных энергетических орудий обладали небольшой мощностью и предназначались для защиты станции от малых кораблей, атакующих со стороны планеты. Хотя удары мощных плазменных орудий противника и ослаблялись атмосферой, но должны нанести большой вред наземным структурам. Это было их самым большим просчетом. Положившись на мощь флота, драки не стали гнать в систему специальные орбитальные суда, снабженные пушками, стреляющими в условиях атмосферы и способные долгое время вести огонь. Маневрирование штурмовиков-защитников в нижних слоях сильно затруднено, поэтому корабли противника не опасались атаки снизу. Сбить цель, летящую с низкой скоростью и обладающую плохой маневренностью, не составляло труда. Каково же было удивление Драков, когда с поверхности на них в атаку пошли два десятка судов-смертников? Центр управления судейского крейсера Драков Тор Дихок с интересом смотрел за началом второй части операции находясь на своем крейсере, дрейфующем чуть в стороне от скопления основной атакующей эскадры. В этот раз привилегию начала разгрома наземной группировки противника предоставили недавно прибывшему адмиралу игрового клана. Его корабли обладали повышенной мощностью залпового огня и изначально предназначались для противодействия прибытию в систему дополнительных сил неприятеля. Поскольку помощи осажденным со стороны пока не наблюдалось, Совет Адмиралов решил использовать новые силы для быстрого разгрома наземной базы. Арбитр ожидал каких-то необычных действий от закопавшихся в землю союзников тараканов и даже расстроился, когда в глупую атаку на крейсера и эсминцы кинулись маленькие штурмовики. кристалла Кристалломозг выдал неутешительный прогноз для атакующих. Если нелепая атака не прикрытие каких-либо других действий, то она просто показывает отчаяние защитников. К тому же никаких других действий противника не наблюдалось, поскольку атмосферные истребители драков пока не предпринимали попыток штурмовать оборону, ожидая ее ослабления ударом из космоса. Торди-Хок с сожалением проследил за полетом защитных ракет в сторону неторопливо атакующего противника. Вот сейчас бой закончится, толком не успел начаться. Скучно и глупо. На мгновение порядок нападавших накрыл огненный шторм разорвавшихся ракет. С сожалением арбитра мгновенно превратилась в удивление. когда локаторы обнаружили то же число объектов, вырвавшихся из плазменной ловушки. Управляемые ракеты не могли промахнуться по целям с такими невзрачными характеристиками, но факт был налицо. Скука арбитра исчезла без следа. «Это интересно!» Подумал он и впился взглядом в экран транслятора. После некоторой задержки необходимой адмиралу атакующей эскадры на осознание случившегося, корабли начали стрелять по противнику со всех плазменных орудий ближней обороны. Несмотря на небольшую скорость атакующих, они находились уже слишком близко для массированной ракетной атаки. Снаряды не успеют разогнаться до нужной скорости. Вот тут арбитр и увидел вживую так хорошо известное из прошлых битв управление боем с помощью королевы тараканов. Танец в воздухе мощных атакующих машин просто не с чем было сравнить. Вроде бы плавные и ленивые движения нападавших как раскаленные капли пропускали на минимальном расстоянии от себя плазменные сгустки выстрелов и столь же неторопливо продолжали двигаться к цели. Некоторое замешательство, возникшее на борту кораблей пятой эскадры, было видно невооруженным взглядом. Часть капитанов лихорадочно переводили орудия прикрытия в режим стрельбы против управляемого Роя, Другие прекращали огонь и накрывались мощными щитами защиты. И то, и другое не могло выполняться мгновенно. Источник энергии корабля слишком медленно наращивал мощность. Немногочисленные машины дежурной обороны, срочно поднятые со взлетных палуб, атакующий строй сбил, даже не заметив помехи. На подлете к рубежу атаки по приближающимся целям заработали все защитные орудия эскадры. Огненный дождь накрыл распавшиеся порядки атакующих. Парами штурмовики направились к заданным целям. Уворачиваться от такого плотного огня стало не так просто, но и это частенько удавалось машинам противника. Кристалломозг постоянно анализировал ситуацию и выдавал на тактический экран запредельные характеристики атакующих модулей. Лишь тараканы способны выдерживать такие перегрузки, да и то арбитр сильно сомневался, что пилоты собираются долго выживать в этих условиях. Королева вполне могла пожертвовать некоторым количеством подданных для ослабления сил противника. К сожалению, арбитр не имел права вмешиваться в игру. Адмирал игрового клана не успел правильно оценить угрозу. Союзники тараканов сильно модернизировали машины нападавших. Торгихок прекрасно видел, как многочисленные взрывы накрывают прорывающиеся к судам эскадры цели, Несмотря на явные попадания оборонительных ракет и плазменных шаров, неприятель, как ни в чем не бывало, продолжал атаку. Вот от атакующих модулей отделились жирные точки корабельных торпед. Слишком синхронно произошло поражение выбранных целей. Арбитр легко догадался, что противнику удалось построить нечто соизмеримое по свойствам с кристалломозгом. Так точно время и цели попадания не могла рассчитать никакая королева. Первые торпеды гасили смежные сектора силовой защиты, а последующие влетали в не успевшую затянуться прориху в силовом поле. Удар наносился в самые уязвимые места кораблей. Конечно, несколько попаданий даже таких мощных торпед не могли окончательно уничтожить огромный корабль, но вывести его из боя на долгое время противнику вполне удалось. К тому же штурмовые модули нападавших не собирались отступать, поливая из мощных орудий, развороченные взрывами внутренности корпусов. Арбитр с задачным видом рассматривал разгром, учиненный неприятелем на орбите. Два эсминца старой постройки не выдержали удара и, потеряв источник энергии, медленно падали на планету. Полностью исправных кораблей, чтобы хоть как-то предотвратить уничтожение судов, вблизи уже не наблюдалось. Даже подлетевшие, наконец, истребители соседних эскадр были не удержать огромное судно на орбите. Да им было и не до этого. Несколько модулей противника продолжали вести ожесточенный бой, нападая на прибывшую подмогу и нанося удары в беззащитные места поврежденных кораблей. Кристалломозг подсчитал потери. На семь оставшихся противников пришлось положить больше 80 истребителей. К тому же до сих пор свора судов прикрытия гонялась за единственным целым модулем неприятеля, продолжавшим наносить урон. Невероятное соотношение озадачивало. хок запросил информацию по аналогичным потерям в прошлом. Кристалломозг услужливо выдал сведения. Нечто подобное в тактике и результатах наблюдалось лишь совсем недавно, когда транспорт с королевой прорывался к станции. Похоже, союзники обеспечили защиту королевы Роя новейшими технологиями, иначе тараканы не отправили бы одну из своих правительниц в такое опасное путешествие. Пока арбитр не понимал, зачем ее доставили на планету, но делалось это неспроста. В любом случае Торди Хок пришел в прекрасное расположение духа. Несмотря на ужасающие потери в кланах, игра вполне заслужила еще один переход на уровень выше. Личный доход обещал быть колоссальным. а уж известность будет зашкаливать. Редко кому удается судить игру, способную перескочить сразу два уровня, а ведь существовало реальное подозрение, что это еще не конец. Интуиция подсказывала, что драковы на Земле ожидают интересные сюрпризы. Придется дать разрешение на увеличение наземных сил, Да и с космоса наносить удары адмиралы уже будут не так нахально, как пытались сегодня. Судя по тому, что наземная атака так и не началась, игроки собрались на совет. Стоило подбодрить их сообщением о новом уровне игры. Перед сеансом связи с адмиралами, арбитр отправил в центр еще один связной модуль с сообщением «Оп, очередном изменении статуса игры. Свою задачу штурмовики под управлением из киношиканы даже перевыполнили. На два упавших на поверхность планеты вражеских судна я как-то даже и не рассчитывал. Скорее всего, сказалась сильная неоднородность в мощности судов противника. Даже с виду однотипные корабли имели различные защиту и вооружение. В любом случае, флот неприятеля потерял десяток крупных судов. С такими серьезными повреждениями они уже не смогут участвовать в масштабных операциях. Меня слегка озадачила определенная несогласованность действий руководства противника. Поддержка в виде истребителей пришла от зависших неподалеку соседей слишком поздно. Искин предполагал потерю одного из пары наших штурмовиков при прорыве ближней обороны эскадры, но этого не случилось. Поэтому и урон зависшим на орбите кораблям оказался достаточно большим. Искин С большой долей вероятности можно предположить отсутствие единого центра управления у противника. Учитывая анализ предыдущих действий и приблизительную расшифровку перехваченных переговоров, имеется 4-5 центров управления в космосе и один наземный. Признаю, что переводчик на базе данных, снятых с электронных устройств исследованных истребителей, Работает отвратительно. Возможно, у врага существует несколько диалектов разговорного языка. Рейн. Эйна предупреждала, что это эскадры нескольких кланов. Дух. Это и видно. Каждый сам за себя. Меня больше интересует самый внушительный корабль противника. Он постоянно болтается в стороне. Предполагается, что главный паршивец должен находиться на самом мощном судне флота. Но что-то в этом уже сомневаюсь. Локаторы не перехватывали сигналов управления боем с этой громадины. А судя по примерным характеристикам, судно как бы не равно по силе всей только что ощипанной нами из эскадры. Искин. Учитывая количество оружейных башен и всего четыре небольших взлётных палубы, это судно не может быть десантным транспортом. Предполагаю, что это сверхкрейсер по местной классификации. Рейн. Ну, даже не знаю. Может, местный правитель драков так и развлекается, наблюдая за вознёй подчинённых. Искин. Данных для точного анализа недостаточно. Рейн. Посмотрим, что будет дальше. Если не вмешается кто-то умный, то завтра объединённый флот предпримет очередную атаку из космоса, но уже всеми силами и с большой осторожностью. От планеты они отгородятся руем истребителей и будут заходить на рубеж огневой атаки при максимальной скорости по одному или парами. чтобы при первом же непредвиденном случае быстро удрать. Дух. А если вмешается? Рейн. Начальству наплевать на возможные потери, и атака будет проходить со всех направлений и всеми силами, в том числе и наземными. Искин. Нам выгоден именно второй вариант. В этом случае потери у противника будут не меньше, чем сегодня. Отпора от бывшего транспорта они не ожидают. Рейн. Интуиция говорит, что так нам не повезет. Неизвестный правитель пока ни разу не вмешивался. Так что завтра предполагается всего лишь небольшая дуэль на мощных орудиях. Искин. Нужно передать управление огнем Искину шиканы. Рейн. Поговорю на эту тему с Эйной. Она как раз направляется к нам в гости. К тому же не одна. Я переглянулся с вышедшей из транса шиканой. Девушка довольно улыбалась, паря на антиграве на небольшой высоте над полом. Только сейчас противнику удалось сбить последний штурмовик. Интуиция мага позволила продержаться одной машине дольше всех остальных. «К нам скоро придут гости», – кивнул я на дверь ремонтного бокса. «Знаю, я поставила тревожный контур. Нам решили оказать уважение оба командора», – с улыбкой на лице кивнула девушка. «Давно мечтала стать пилотом, а тут такая возможность. Одновременно пилотировала двадцать машин. Непередаваемое ощущение». «Вы что, со своих летающих стульев вообще не слезаете?» озадаченно рассматривала нас с порога бокса Эйна. «Привычка находиться над театром военных действий», улыбнулся я, бросив взгляд на копошащихся вокруг очередного штурмовика робота выжуков но с тобой, пиратом все понятно. Только при тут шикана? Она-то и в войне почти не участвовала». Неуверенно покачала головой командор, поглядывая на мою довольную напарницу. «Плохо вы собственный персонал используете?» Серьезно посмотрел я в глаза Эйны. А ведь это она сегодня штурмовиками управляла. «Кто?» Остановившись, как будто налетел на стену, пробормотала Эйна и едва не потеряла равновесие, когда ей в спину уткнулся второй гость. «Что тут происходит?» – недовольно буркнул молодой мужчина небольшого роста, огибая свою рослую спутницу. «Мы с напарницей спустились на землю. и Я дал команду, и свободные роботы притащили гостям пилотские кресла, снятые со сбитых машин». «Я уже ничего не понимаю!» – недовольно проворчала Эйна, опускаясь на предложенное место. Бросив взгляд на присевшего рядом мужчину, она добавила «Кронус, этот пират меня раньше времени сведет в могилу своими выходками. Он уже выбил управление штурмовиками для себя, а теперь, оказывается, чудеса на орбите творила простой техник». «Рейн научил меня кое-каким псионским фокусом», — скромно улыбнулась Шикана, пряча глаза. Дух «Хозяин, это мне кажется, или наш гость относится к когорте псионов?» «Рейн, а кого еще могли поставить командором во главе орбитальной станции в таком молодом возрасте?» «Но меня забавляет не это. Посмотри на нашу ученицу. Да она в полном замешательстве». «Дух, я не ошибусь, если скажу, что девочка влюблена по уши». Рейн, мало того, этот тип отвечает ей взаимностью, но прячет такие мысли в самой глубине сознания. Даже в ауре отражается лишь симпатия. Шикана сейчас в затруднении. Она получила достаточно божественных знаний, чтобы читать сознание собеседника, как открытую книгу. дух «Шеф, нам сказочно везет!» «Срочно обращаем адептов в нашу веру. Когда мы уйдем, эта парочка не оставит от врагов даже пепла». «Рейн, даже не сомневаюсь. Теперь понятно, почему девочка терпела придирки и некомпетентность инженера с транспорта. Она не хотела уходить с корабля, поскольку это давало ей возможность видеться с парнем на станции». «Эх, -э -э хотел бы я научиться таким фокусам», – неуверенно пробормотал гость, глядя на девушку. «Это же надо небольшим количеством машин разнести с кадру драков». «Не проблема», – улыбнулся я, переводя внимание на себя, иначе аура шиканы сейчас задымится от перенапряжения. «Если я украду вас на сутки, будете творить и не такие чудеса». «Всего сутки?» – недоверчиво покачал головой мужчина. «Через день после знакомства с этим типом девочка кардинально изменилась, но, кажется, в лучшую сторону», – на полном серьезе задумчиво подтвердила Эйна. «Хм, нам дополнительные чудеса не помешают». «Вы это серьезно?» – уставился на меня Кронус. слегка кося раскрасневшуюся от смущения девушку. Я сделал очередное предложение. Завтра предполагается следующий удар с орбиты. Передайте управление орудиями Эйни, она знает, как с ними обращаться. За сутки ничего серьезного случиться не должно, а за это время вы значительно увеличите свои возможности. Это действительно так? Напрямую обратился мужчина к шикане за подтверждением моих слов. «Да», – коротко отозвалась девушка, наконец справившись с волнением и взяв себя в руки. «Храм богов учит знаниям, но справляться с эмоциями и собственными желаниями адепты должны самостоятельно». Прошедшего небольшого времени с момента учебы было недостаточно для полного изменения характера и превращения обычного человека в полноценного мага. Псион все же почувствовал скрытый подтекст в ответе. Короткая «да» девушке обещала нечто большее, чем простые фокусы. «Эйна, без меня завтра справитесь», – перевел взгляд на соседку мужчина. «Справлюсь», – кивнула командор. «Рейн с Шиканой теперь вместе будут управлять штурмовиками и истребителями, а я возьму на себя прикрытие с орбиты. Если ты получишь новые возможности, хотя бы соизмеримые с теми, что показала в недавнем бою бывший простой техник, день пройдет не зря». «У меня поправка», – перебил я женщину. «Целеуказание орудий переключите на меня». «Конечно, под своим контролем. Шикана сама справится с малыми машинами». «В этом предложении я учел желание девушки быть пилотом». «Она? С сотнями машин?» – бросила недоуменный взгляд на Шикану командор. «Могу и с большим количеством. Уровень управления вы недавно видели», – скромно кивнула Шикана, не опуская взгляда. «Ничего себе заявочка!» неуверенно покачала головой эйна вопросительно взглянул на соседа сколько потоков задумчиво рассматривая шикану поинтересовался мужчина уже семьсот но это не предел не стало врать с моего мысленного разрешения ученица семьсот полноценных глаза собеседника медленно поползли на лоб а сколько поверхностных Было чему удивляться. Даже королевы Роя могли брать полное управление над пятью-семью тысячами тел своих подданных, а здесь почти обычный человек заявлял о семи сотнях. Поверхностными потоками считались лишь те, по которым отдавались команды на выполнение. «Зависит от канала связи», – вздохнула шикана немного раскрывая возможности мага с эскином древних. «Эти живые кристаллы легко могли бы управлять любым электронным устройством на этой базе, будь тут полевая система связи». «Ого!» – озадаченно почесала Лопейна. «Что-то я не слышала о псионах с такими возможностями». Рейн прибыл в обжитую часть соседней галактики с дальней периферии «Там живут другие псионы, и у него две жены юнианки». Но это секрет, добила собеседников девушка. Как недалеко забрались илеонцы от своего родного мира, но об империи и ее жителях они слышали. Если девушка не врала, а ей это точно делать незачем, то человеку надо иметь весьма необычные способности, чтобы заиметь даже одну жену из этого государства. А тут тебе заявляют сразу о двух. Я скромно сидел на своем кресле. Юнианцы принимали к себе белых псионов, но никто никогда не слышал о многоженцах среди них. — Вот, полюбуйся, кто попал ко мне в подчинение? — неуверенно проворчала Эйна, поглядывая на соседа. — Ты леганец, — неожиданно выпалил Кронус. Нам рассказывали об истории появления псионов в Академии. «Дались вам эти лиганцы недовольно проворчал я. «Мир на них клином не сошелся». «Пусть не леганец, но кто-то по уровню не ниже», – упрямо пробормотал Кронос. «Только к таким людям юнианцы неравнодушны. Тогда понятны успехи шиканы в обучении». «Попрошу не распространяться о нашем разговоре», – бросил я. «Не собирался я сюда вообще попадать, накладка вышла, у меня было другое задание». Стоило немного запутать Эйну, намекнул на статус разведчика, а не правителя империи. Кронус побывал на обучении, приняв клятву, уже ничего никому не расскажет без разрешения.